А Ментор и фортепианном концерте Шумана, 25 апреля 1890 года. Я признаюсь в своей слабости к Софи Ментор и не только к ее музыкальному таланту. Она порождает во мне чувство огромной радости, ощущение полноты жизни и свободы, своей блестящей победоносной силой и мастерством. Я преклоняюсь перед ее волшебными мускулами, я восхищаюсь ее мощными руками, Я полон впечатлений от ее великолепной напористости, гибкости, совершенной техники, неисчерпаемой и неутомимой энергии. Я допускаю, что это бунт ветхого Адама во мне, дьявольская буря, неукротимой воли к жизни, унаследованная от моих, вскормленных бифштексами предков. Беспристрастно я признаю превосходство той высоты, на которой меня возносила духовная глубина, и безупречная музыкальная интуиция такой пианистки, как мадам Бакер грёндель чья правая рука кажется более хрупкой, чем один только мизинец, мадам Ментор. И тем не менее я не в силах погасить свой восторг от грандиозной менторовской игры, ставящей эту артистку рядом с Изаи во главе мировых музыкальных атлетов. Поклонники Шумана, несомненно, были разочарованы интерпретацией его концерта, который Софи Ментор сыграла в субботу в Кристал-Пелесе. Но на что они могли надеяться? Для великолепной, плотной, крепкой и здоровой Софи, руководимой сознанием своих достоинств и черпающей в них полное удовлетворение играть Шумана, было все равно, что вытащить в солнечный день чрезмерно впечатлительного больного на лужайку и заставить его играть в футбол для оздоровления печени. Казалось, что в оркестре Звучали жалобные протесты Шумана, а рояль с неотразимым напором бросался на него и словно вихрь вовлекал композитора в безудержную скачку, от которой у него заходил ум за разум и перехватывало дыхание. Никогда еще быстрые части концерта не завершались с таким пренебрежением к легким бедного Шумана. Превыше всякой меры меня восхитила интермеца. Обычно никто не может выразить в словах ту тихую задушевную беседу, которую здесь ведет рояль с оркестром, словно поэт со своей возлюбленной. Но я могу вам передать слово в слово, как прозвучал этот разговор в субботу. Вот он. Софи, ну как, Боб? Ты готов пробежаться еще разочек? Шуман, хорошо, только подождите минутку, если можно, я еще не совсем отдышался. Софи, приступим. Ты ведь теперь себя лучше чувствуешь? Шуман, конечно, конечно, погода и впрямь чудесная. Софи. Еще бы! Так-то, небось, лучше, чем сидеть в заперти, приклеившись к старому роялю, и сентиментальничать. Шуман, это верно. Я знаю, что мне нужно побольше двигаться. Софи, ну теперь ты отдышался. Не мешкай же. Двинемся, старина. Шуман, но если можно помедленнее. Софи, глупости. Ты только обопрись на меня, а я уж тебя протащу. Сразу оживишься. Ну, раз, два, три и... Сразу переходя в Аллегра и это действительно пошло Шуману на пользу. Прошу не думать, что мадам Ментер суровая, бездушная, несимпатичная, короче говоря, безжалостная пианистка. Ничуть не бывало, когда она, после неописуемого исполнения пьесы Скарлатти и венгерской рапсодии Листа, была вызвана один, два, три, четыре раза, и, наконец, подхваченная самим бесстрашным мистером Мансом, вновь была словно под стражей подведена к роялю, она сыграла листовскую транскрипцию Бетховена, и этим выбором, как и глубокой нежностью исполнения, завершила свою победу над уже сраженным Басетто.